Глава 16. Сидра и два дистанционно управляемых скафандра с стопотом валились в проделанную ими дыру в стене. Из пулеметов, выдвинувшихся из их рукавов, шел дым. Практически неуязвимые против тех свинопасов, что еще оставались живых, они теперь стреляли из строенных в наплечники бозеров с нечеловеческой точностью и координацией. Вдобавок скафандры извлекали из датчиков на поясе микрогранаты и с не меньшей меткостью бросали их. Пули свинопасов причиняли больше вреда самим стрелявшим, рикошетируя от скафандров, а от ударов холодного оружия урона было не больше, чем от поцелуев. Из-за столь вопиющего неравенства сил происходящее смахивало на бойню. Но один лишь взгляд на еще живые тела на помостах напомнил мне, что свинопасы в полной мере заслужили такую судьбу. Скафандры продолжали прокладывать дорогу к нам. Сидра проявляла некоторую сдержанность. Насколько я мог судить, ни один ее прицельный выстрел пока не попал в свинью. Но это мало значило при таком обилии рикошетов и летавших повсюду шальных пуль. И тут я заметил, как кое-что изменилось. Девятила лап реагировали на скафандры по одному и по двое, прекращая свое занятие и молниеносно устремляясь к ним. В конечности роботов сарапали броню скафандра и вынуждали тех обороняться, тратя все больше и больше энергии на восстановление. В белой броне появлялись серебристые разрезы, которые быстро затягивались. Но численность девятила лапов росла, и они атаковали все настойчивее. План Сидры дал сбой. Скафандры перешли от пассивной обороны к активным действиям. Бозеры нацелились на девяти лапов. Чаще хватало одного выстрела. Время от времени такой же эффект давала граната. Уничтожение пятого или шестого девяти лапа сопровождалось взрывом, почти столь же мощным, как и тот, что возвестил о прибытии скафандров. Ударная волна опрокинула два помоста, вывалив измученных свиней на пол. Все вокруг было красным, скользким и липким. Стоки не справлялись с таким количеством крови. «Не знаю, где нам будет безопаснее, в скафандрах или вне их», — сказал я. «Можешь рисковать, если тебе охота, вонючка. Сам-то я знаю точно, где предпочел бы сейчас оказаться». Скафандры уже одолевали девяти лапов, что позволило Сидре добраться до нас и присесть рядом. «Готовы?» — глухо раздался ее голос из горловины скафандра. «Я прикрою вас огнем, а вы облачайтесь. Просто встаньте перед скафандрами, и они сделают все остальное». А помост все еще бились со звоном пули. Оружие Сидры сосредоточилось вверх, нацелившихся в нас свинопасов, и их ответный огонь стал слабеть по мере того, как враги падали замертво или спешили укрыться за трупами своих товарищей. Но надеяться им было больше не на что, по крайней мере, пока продолжали работать скафандры. Выбрав момент, я прыгнул к ближайшему. Он бесцеременно облег меня, в процессе добавив несколько синяков. На лицевом щитке уже светился знакомый набор символов. Сидра предоставила мне доступ к некоторым боевым режимам, прежде заблокированным. Второй скафандр поглотил пинки, чья голова доставала мне лишь до плеча. «Уходим», — сказала Сидра, — «с минимальным применением силы». Я бросил взгляд на уже причиненные ею разрушение «Это что, минимальное применение?» «Может, тебе и нелегко понять, Клавейн, но я сдерживаюсь. Не хочется, чтобы все рухнуло, пока мы еще здесь». «Логично. А что будем делать с пленниками королевы?» «Я уже распыляю безболезненно умерщвляющий газ». «Нет, Сидра», — сказал я, — «понимая, что кричать на нее бесполезно». «Мы не станем травить их газом. У тебя на косе хватит места, чтобы вывести не одну сотню». Прибыв сюда, я провела экспресс-оценку текущей ситуации. То, что здесь произошло, достойно сожаления. раз что ты так считаешь», — проворчал Пинки. «Их уже невозможно спасти, не говоря о том, что в результате наших усилий они попали под перекрестный огонь. Так что усыпление — это самое милосердное, что можно сделать». «Забирай его на корабль», — заявил Пинки. «Судя по всему, для тебя он важнее». Я повернулся к нему. «А ты куда?» «Хочу взглянуть, можно ли чем-то помочь другим пленникам, которые наверняка тут есть». «Думаешь, сумеешь управиться со скафандром? Девяти лапы теперь против нас, и только Сидра знает, сколько еще их в этом здании». «Сколько?» — резко спросил Пинки. Сидра взглянула на него сверху вниз. «Хватает. Но если мы уйдем прямо сейчас, скафандры доставят нас на косу». «Иди», — сказал я. «Возвращайся на косу и приготовься к отлету. Мы из Пинки поищем пленников». «Я не нуждаюсь в сопровождающем», — заявил свин. «Тебе не помешает, если кто-то будет рядом. Сидра, делай, что я сказал, с сниму шлем и надышу с твоего газа». «Я этого просто не позволю», — ответила она. «Ваши скафандры полностью подчиняются мне. В вашем распоряжении связь и оружие, но не более того. И не думай, что сможешь в меня выстрелить». «Сидра», — прошепел я, — «разреши нам обшарить нижние уровни. Если не мне, то хотя бы пинки». В моем визоре замерцало розовое предупреждение об опасности. Пульсирующий треугольник, вокруг силуэта девяти лапа, прорезающего себе путь в разделочную сквозь сплошную стену. — Они здесь, — сказала Сидра. — Уходим. Спорить не было смысла. Сидра быстро зашагала вперед, и мой скафандр, вздрогнув, двинулся следом. Я даже не пытался замедлить шаг или свернуть, понимая, что нахожусь в полной власти скафандра. Видимо, Пинки пришел к тому же выводу, поскольку не сказал ни единого слова протеста. Я теперь понимал его чуть получше. За развязанными манерами скрывался расчетливый ум. Возражения действовали лишь до определенного момента, после чего превращались в пустую трату энергии, которую стоило приберечь. Мне, однако, стало интересно, каким образом он намерен в дальнейшем поквитаться с Сидрой. В разделочную врывались все новые девяти лапы. Мы беспрепятственно добрались до главных дверей. сидра лишь на мгновение задержалась, чтобы метуть несколько гранат и бузерных импульсов, в на противоположном краю помещения роботов. Закрыв за нами двери, Сидра непрерывным бузерным лучом быстро заварила шов, и мы двинулись дальше. Я ощутил два холодных укола, один в бедро, другой в плечо. Кажется, в меня попали. Нет, это хирургические иглы. Скафандр вводит тебе буферный раствор. Или ты предпочел бы гемокласт. Стоит ему пробыть в тебе чуть дольше, и ты начнешь умирать. Скафандр проделал все необходимые манипуляции с моей кровью, И я почувствовал себя лучше, по крайней мере, относительно. Я надеялся, что точно так же чувствуют себя и пинки. Мы без особого труда поднимались с уровня на уровень, встречая лишь небольшое сопротивление оставшейся свинопасов. Росло чувство вины, ведь я бросал свиней на произвол судьбы. Я пытался усыпить совесть, твердя ей, что явился в город бездны не для того, чтобы избавить его от злодейства. У меня очень узкая задача – завладеть камнями. Это уже стоило мне немалых страданий. Я натерпелся страха и мог запросто лишиться жизни. Хватит и того, что мы разрушили логово и обезглавили культ, посеяв зерна его краха. Нас всего трое, и мы многим рисковали. Но я знал, что стыд никуда не денется. Выбора у меня, конечно же, не было. Я нисколько не сомневался, что скафандр выполнит любой приказ Сидры. Однако меня беспокоило облегчение, которое я испытал, когда Сидра меня этого выбора лишила. Своего рода оправдание собственной трусости. Скафандр Сидры решил, что самый надежный способ покинуть свинарник – вернуться тем же путем на посадочную площадку. Поэтому некоторое время спустя мы оказались в смотровой, где свиная королева не сумела обнаружить гемокласт. Стены дрожали, перенимая вибрацию необычно большого космического корабля, который расположился прямо над головой, вытеснив огромную массу воздуха. Путь нам преградил девяти лап. Восседавший на тонких, как иглы, ногах, он был похож на перевернутый канделябр. Сидра немедленно его расстреляла. Сюда направляются другие, нужно поскорее уходить. — Господи, Сидра, сколько этих тварей ты выпустила? — Восемьдесят. — Восемьдесят? С ума сошла? Как тебе удалось столько починить? — Я убедила леди арик что массированная атака повысит наши шансы. Я привезла их в одном из скафандров. — Похоже, ты кое-чего не учла. Пороглядела какой-то нюанс в их программе. Сама довольно решила, будто во всей вселенной нет системы с которой не справится твой гениальный ум. Тебе не приходило в голову, что этих девяти лапов оставили не просто так? Может, потому что им никогда не доверяли? Мы поднялись по лестнице. Скафандр Сидры перепрыгивал через две ступеньки, и его примеру следовали наши. Мой визор снова заполнился символами, извещавшими о подвижной механической угрозе. Рискнув бросить взгляд назад, я заметил быстрое, как ртуть, движение. Сзади к нам приближались два или три девяти лапа. Медленно, но верно, будто оценили исходящую от нас опасность и поняли, что ее следует тщательно нейтрализовать. Сидра разнесла последние двери, и внутрь ворвался завывающий ветер. На фоне тусклого желтоватого дневного света виднелась разлапистая тень, парящего вне поля зрения громадного корабля. Душераздирающий вой двигателей проникал в скафандр. Я смог различить лишь часть посадочной площадки. Вокруг валялось несколько трупов, а живых свинопасов не было видно. Башенки, сторожившие корабль «Леди Арек», по крайней мере те, которые я мог видеть, превратились в дымящиеся трубы. На одной я разглядел оплавленную пушку гатлинга, а рядом два скелета в защитных очках и масках. Сидра вывела нас наружу. Коса висела метров в десяти над башенками параллельно стене ущелья. Из ее брюха опускался пандус. Я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Даже на миг исчезло мучительное чувство вины. Моя шкура спасена, и это здорово. «Мы совершили то, что хотели, получили камни и выжили. Впереди можешь ждать миллион тяжких шагов, но этот конкретный шаг уже сделан. Почти». Появился девяти лап, прятавшийся за одним из трупов, за ним второй. Сидра попятилась, и я вдруг понял, что мой скафандр снова полностью мне подвластен. «Поднимайтесь на корабль, ты и свинья, я прикрою вас огнем». Спорить я не стал, план показался мне просто отличным. Возможно, оружие мне и не подчинялось, но мои рефлексы не могли сравниться с нечеловеческими рефлексами Сидры. Я схватил Пинки за плечо, чувствуя его нерешительность, и мы вместе помчались через площадку к подножию пандуса, который ходил из стороны в сторону. Коса дрейфовала на ветру и поднимающаяся из ущелья турбулентности. Сидра прикончила двух девяти лапов, но из щелей и закоулков уже вылезали другие. Мы с Пинки пустили в ход наше собственное оружие и не без успеха, но поскольку главной нашей задачей было попасть На движущуюся платформу основное бремя обороны легло на Сидру, которая с трудом справлялась с таким количеством роботов. Похоже, у нее закончились гранаты. Ее скафандр теперь стрелял лишь из бозеров. Девяти лапы полностью сосредоточились на Сидре, будто решив, что мы спинки не представляем для них непосредственной угрозы. В тот самый момент, когда мы добрались до пандуса, особо сильный порыв ветра швырнул его на нас, будто вырвавшуюся из рук тележку. От удара в живот я согнулся пополам, навалившись грудью на пандус, и едва касаясь земли ногами. Пинки вообще сбила с ног. Удар пришелся ему выше центра тяжести. Подтянувшись, я схватился за поручень и кряхтя затащил наверх пинки. На мгновение наши взоры встретились, и я увидел некую реакцию. Не совсем благодарность, но нечто в этом роде. Ты в порядке? Точно не скажу, он помедлил. Но без этой дряни внутри мне намного лучше. Сидра права. В смысле? Больше даже пробовать не стану. Мы оба остановились, повернувшись к Сидре. Следовало подумать о собственном выживании и поспешить по пандусу в корабль, но я не мог так просто ее бросить, по крайней мере, пока у нас имелось несколько незаконченных дел. Сидра отступила к пандусу спиной к нам. Выстрелы Бозера вредели. Девяти лапы набрасывались на ее ноги и бедра, некоторые прыгали на грудь. В скафандре появились серебристые прорехи глубиной в несколько сантиметров, которые тут же затягивались. Это работали восстановительные механизмы. Однако девяти лапы наносили повреждения с такой частотой, что скафандр уже не справлялся. Роботы все больше смелели. Один прыгнул на Сидру, опутав ногами ее коленное сочленение скафандра и резко извернулся. Сидра споткнулась, а затем опустилась на колено, опершись на землю левой рукой. «Вставай!» – крикнул я. Сидра с трудом поднялась, и хромая сделала несколько шагов. Колено отказывалось удерживать ее вес, что свидетельствовало о серьезном повреждении скафандра, а, возможно, и полученной ею самой травме. Она снова упала, на этот раз лицом вперед. От спасительного пандуса ее отделяло около 6 метров. Мгновенно приняв решение, я спрыгнул на площадку. Какой-то девяти лап уже обвивался вокруг правой ноги Сидры ниже колена, вгрызаясь в броню. Пригибаясь, я подобрался к Сидре и схватил ее за вытянутую правую руку, а затем, доверяя скафандру, дернул изо всей силы, едва не упав на спину в сторону пандуса. Я удержался на ногах, А пандус вдруг придвинулся ко мне. То ли случайно, то ли намеренно, корабль сократил расстояние между собой и мной. Пинки подхватил меня, и мы с Сидрой сумели кое-как забраться на пандус. Вернее, забрался я. Сидра свисала с него, но этого было уже достаточно. Коса наверняка определила, что ее хозяйка снова на борту, пусть даже формально. Мы начали очень быстро подниматься, а пандус втягивался в брюхо корабля. Пинки удерживал меня, а я перехватил Сидру и затащил дальше на пандус, так что теперь свисали только ее ноги. Прицелившись, я расстрелял из бозера, цеплявшегося к Сидре девяти лапа. Тот отвалился, размахивающий конечностями обугленный комок. Заряд отхватил кусочки от скафандра. Появилась дымящаяся черная вмятина, по которой невозможно было понять, где заканчивается оболочка скафандра и начинается Сидра. Пандус продолжал втягиваться в брюхо. Когда он почти встал на место и мимо нас, ускоряясь, пронеслись стены ущелья, подскочили два шарообразных робота. Они забрали у нас Сидру и с невероятной скоростью увлекли ее вглубь корабля. Мы спинки последовали за ними, рискнув последний раз бросить взгляд на свинарник, прежде чем пандус скрыл его из виду. Там расцвели многочисленные взрывы. Внезапно и одновременно вокруг ключевых точек, где от свинарника отходили тросы и опоры для стен. Тросы лопались и христали во все стороны, Опоры и площадки оседали и рушились. Взрывы прекратились. Остальное предстояло доделать механике и силе тяжести. Свинарник отделился от стены ущелья. Вместо того, чтобы рухнуть подобно камню, он парил секунду или две, будто оттягивая неизбежное, а затем, все еще единое целое, стал не спеша ускоряться. Мы спинки смотрели до последней секунды. Свинарник, кувыркаясь, слетел вниз, и под напором воздуха от него отваливались куски. Продолжая ускоряться, он затерялся в слоях тумана, будто темный гроб исчез в белых волнах. Остались лишь обломки опор и дергающиеся, будто в некоем жутком нервном тике, обрывки тросов. «Ему еще далеко падать», — тихо проговорил я. думаю что это об этом не напоминать?» Думаю, она поступила правильно. «Если пленников невозможно было спасти, по крайней мере, их мучения скоро прекратятся». «Скоро, но не сразу. Лучше уж так, скорб, чем никак». Пандус поднялся окончательно, слившись с корпусом корабля. Мы остались вдвоем. Шары суетливо умчались вместе с Сидрой. Шлюз быстро заполнился воздухом, и мы освободились от скафандров. Вскоре прибыли еще два робота и немедленно занялись нашими ранами. Пока роботы закачивали в нас прежнюю кровь, я размышлял о Сидре и о том, какую цену она заплатила за наше спасение. Не сказал бы, что все вышло как хотелось, заметил я. Но учитывая, что могло быть намного хуже, можно считать, что нам повезло. Я ожидал, что Пинки начнет возражать, но его ответ меня удивил. «Как думаешь, Ванючка, она поправится?» «Думаю, шансов у нее куда больше, чем было бы у тебя или у меня на ее месте. Главное, у нас есть гидеоновые камни, для чего бы они не предназначались». Я указал вниз, размышляя, продолжать ли еще падать где-то в тумане свинарник. Все остальное, включая твое или мое выживание, в данном случае второстепенно. «Отчти, я вовсе не утверждаю, будто у меня не осталось насчет тебя сомнений». Было бы иначе, я бы всерьез удивился. Но начало положено, пусть и скромное. Он помедлил. И еще одно. Да, настороженно спросил я. Почему ты назвал меня Скорпом? Я тебя так не называл. Нет, назвал. Вряд ли я ослышался. Так чего тебе вдруг пришло в голову это словечко? Оно что-то значит? Это мое имя, одно из нескольких. Его знает леди арик а еще она знает, что сейчас я предпочитаю зваться Пинки. Но когда-то я носил имя Скорпион. И оно вовсе не случайно сорвалось с твоего языка. Не могу объяснить. Возможно, его однажды произнесла леди Арек, и оно подсознательно всплыло в памяти. Нет, вряд ли. И от снежинки ты не мог слышать этого имени. Ей известно обо мне многое, но не это. К тому же ты воспользовался сокращенной формой. Скорпом меня называл Невил. Но я же не он. Я протестующе поднял руки. Может, я и в самом деле его брат. В это вполне могу поверить. Но не он сам. Я покачал головой сбитый с толку заявлениями пинки но уверенность в том что когда-то я называл его именем скорб росла на мгновение в настоящий парник кусочек прошлого некая связь между пинки и мной будто мы уже были когда-то знакомы сидра наверняка знает сказал я пинки медленно кивнул хочешь чтобы она осталась жива уж точно не хочу чтобы она умерла до того как я добьюсь от нее кое-каких ответов а ты не так прост вонючка пинки направился к люку ведущему в глубь косы Поищем эту бессердечную пыриху. План просто отличный. Он открыл люк. Сидри за ним не оказалось. Зато оказалась сотня других лиц. Ко мне первого вернулся дар речи. Значит, она все-таки их спасла. Прежде чем отправиться за нами, нашла их и переправила на косу. Мы вполне способны говорить, сказал стоявший прямо перед люком гиперсин на котором не было ничего, кроме лохмотьев. По крайней мере, те, кому не вырезали язык. Он протянул руку. Я обораз. Я пожал руку Барасу. Я... Зови меня пока Уоррен. У него с этим кое-какие проблемы. Пояснил Пинки и приставился Барасу. Я Пинки. Возможно, тебе это уже известно. О тебе ходили слухи. Медленно, почти восхищенно кивнул Барас. Особенно, когда ты появился в свинарнике. Готовилось пиршество столетия. Об этом я догадывался. Ты не пострадал, Барас? Извини, что мы не сумели освободить тебя сами. У Сидри имелись другие мысли на этот счет. Со мной все хорошо, Пинки как и со всеми нами. Борас взглянул на теснившуюся позади него толпу, которая вытянулась вдоль всего коридора. «Сегодня счастливый день. Утро мы все должны были умереть, а теперь нам это не грозит. С мыслями умрем не прямо сейчас и не в разделочной. Не знаю, хорошие у нас новости для вас или плохие, с вашей точки зрения, но могу гарантировать, что нам они в любом случае покажутся хорошими». «Сколько она спасла?» – спросил я. «Мы не считали», – ответил Борас. «Полагаю, около трех четвертей. Она сказала, что спасет, сколько сможет, но некоторых не успеет. «Что случилось, то случилось», — сказал Пинки. Оправдания Барасу не требовались. «Не жаль тех, кто остался, но все к лучшему». «Ты помнишь снежинку?» Со стороны толпы послышался осторожный ропот. «Мы помним. Говорят, ей удалось бежать. Ты что-то не знаешь?» «Даже более того, Барас». Пинки крепко сжал запястье свина. «Скоро ты ее увидишь, когда мы доберемся до цитадели леди Арек». И других тоже. Бруно, Черсини, мод и Елин. Если эти имена для тебя что-то значат. Они все спаслись, и они с нами. Не хотелось возвращать их к реальности, но пришлось. Ты видел Сидру после того, как вы оказались на борту? Нет. Борас озадаченно наморщил лоб. Где она? Я думал, вы знаете. Сидра ранена, и ей сейчас занимается корабль. Но остается вопрос, кто занимается кораблем? Прижав ладонь к стене, я ощутил легкую дрожь. Пол наклонился, и мои колени почувствовали увеличивающуюся нагрузку. «Похоже, мы поднимаемся, значит, выходим в космос. Но я не намерен просто сидеть и надеяться на лучшее». Я повысил голос. «Корабль, коса, ты меня знаешь. Ты достаточно хорошо меня знала, чтобы разбудить, когда у Сидры возникли проблемы. А теперь я хочу ее увидеть». «Ты можешь управлять этим кораблем?» Спросил Пинки. «Сидра дала мне полномочия, но не все. И я не знаю, что корабль позволит мне, а что нет. Коса!» В сплошной стене передо мной открылся люк. Барас и еще три свиньи отодвинулись в сторону. В проеме парил шарообразный робот, протягивая ко мне две руки. «Следуй за ним», — сказал Пинки. «Я останусь с Барасом. Нужно решить, что делать за спасенными. Когда что-то узнаешь, возвращайся». «Обязательно». У меня возникло желание протянуть ему руку, чтобы скрепить наши уважительные отношения. Но я решил, что они еще чересчур хрупкие, и мой жест может принести больше вреда, чем пользы. Так что я удовлетворился кивком. «Мы должны помочь им, Пинки». «Будь я проклят, если не поможем», — ответил он. Я шагнул следом за роботом, и люк за мной закрылся. По мере того, как росло ускорение, пол продолжал наклоняться, а потом в нем образовались ступени, и я обнаружил, что поднимаюсь по набирающей крутизну лестницы. Через пару поворотов робот привел меня в помещение, которого я прежде не видел, даром, что много блуждал по кораблю. Это был медицинский отсек или лазарет, или как еще его могла называть «сидра». Она лежала посреди ярко освещенного зала, стены которого излучали ангельское сияние. Лежала в окружении медицинских устройств в большом заполненном жидкостью резервуаре. Ее окутывала похожая на паутину сеть манипуляторов, мягко касаясь непосрадавших участков тела. На ней не было дыхательной маски, а значит она либо дышала бледно-зеленой жидкостью, либо уже была мертва. С другой стороны, если ее уже нельзя было спасти, вряд ли машины ухаживали бы за ней с таким усердием. Пытались они поддерживать в ней жизнь или вернуть ее к жизни, я мог лишь догадываться, но что-то определенно происходило. Вокруг резервуара целеустремленно суетились машины побольше, вероятно, проводя некоего рода сканирование или закачивая в резервуар энергию. Внутри его проворными рыбешками плавали машины помельче. Время от времени снаружи одна из машин касалась стенки резервуара, будто обмениваясь теми, что внутри, какими-то устройствами или деталями сквозь проницаемый участок емкости. Машины постоянно мигали голубыми огоньками. Но сама Сидра лежала неподвижно, и ее лицо под скрытыми под темными веками глазами напоминало маску смерти. Если она и дышала, то никаких признаков этого не наблюдалось. Я заметил знакомое устройство, закрепленное на медицинской консоли. Переносной медицинский сканер, не сильно отличавшийся от тех, что были у нас в солнечном доле. Отсоединив устройство, я включил его и провел им вдоль резервуара, глядя на расплычатое изображение на дисплее. Настроившись на Сидру, я позволил устройству проникнуть в ее грудь, сканируя и обрабатывая один слой за другим. Наконец, я сумел получше рассмотреть инородное тело. Сидра то ли была слишком занята, чтобы позаботиться о сокрытии имплантата, то ли сохранение тайны ее больше не волновало. Глубоко в ее грудной полости таилось механическое ядро величиной с кулак. Искусственное сердце или аппарат сердца легкие? Когда мы разговаривали в солнечном доле, незадолго до того, как покинуть герметичную часть туннеля, она признала, что это устройство для поддержания жизни. Но я видел также сердце Сидры и ее легкие. Сердце билось, а легкие раздувались и сжимались, хотя и крайне медленно. Значит, она все-таки дышит. Она жива. Зачем существу вроде Сидры и без того нечеловечески сильному и выносливому понадобился столь грубо выглядящий механизм груди? Изображение на экране сканера сменилось белым шумом. «Клавейн!» Эхом раздался от стен голос Сидры, хотя ее губы оставались неподвижными. «Тебя разве не учили, что некрасиво лезть в чужие дела?» Я отложил сканер. «Мне очень жаль, что из-за меня ты пострадала. Жалеешь, что я едва не погибла, не дав погибнуть тебе самому? Или жалеешь, что мои страдания затмили все твои прежние мысли и планы насчет меня? Мне просто жаль, что ты пострадала. Что-то не похоже на тебя? Что случилось с твоей клятвой?» Почему, черт побери, ты не сказала нам, что уже спасла тех свиней? Ответил я вопросом на вопрос. Потому что не считала нужным объясняться. И спасение зависело от того, удастся ли безопасно взлететь к осе, что на тот момент вовсе не гарантировалось. Ты хорошо поступила, сделала доброе дело. Всего лишь реализовала тактическую возможность. Заткнись, Сидра, хватит играть роль. Я тебя насквозь вижу. Почти непробиваемая оболочка, а внутри нечто намного более теплое, чем ты готова признать. Человеческая сердцевина, которая способна ошибаться и которая не все равно. Ошибкой было рисковать, спасая свиней. Я уже видела, что девяти лапы перестают мне подчиняться. «Перестают подчиняться? Что ты называешь смертью? Когда перестаешь дышать?» «Я называю смертью смерть. Мы с тобой прекрасно все понимаем». Она помолчала. Но это было ошибкой. Я рисковала единственной составляющей операции, которую мы не смогли провалить. «Теперь основа всего лишь составляющая, да?» Мы все ее составляющие. И тем не менее ты спасла свиней. Можешь как угодно доказывать, что тебе не следовало этого делать, но факт остается фактом. Им предстояло умереть, а теперь они будут жить. Возможно, их шансы нисколько не выросли. Я получила сообщение от леди Арек, как только та покинула Йеллоустоун. Пока мы были на планете, ситуация ухудшилась. Насколько? Перемещения ингибиторов, которые мы отслеживали с момента нашего прибытия, стали более организованными. Они явно заинтересовались цитаделью леди Арек. «Значит, нужно что-то делать». Ответ верен. «Иди в рубку управления и попроси корабль связать тебя с леди Арек. Коса сделать все возможное, чтобы избежать перехвата сигнала, но тебе следует воздержаться от лишних слов». «Зачем ты мне все это говоришь?» «Мне нужно время, чтобы восстановиться. Возможно, несколько дней. Корабль введет меня в искусственную кому, чтобы помочь процессам в мозгу. Вряд ли сейчас для этого подходящее время». «У меня нет выбора». Я должна избежать смерти, чтобы снова жить. А теперь ступай и поговори с леди Арек. Она знает, куда нам лететь дальше. На ту самую Харибду? Пока нет. Прежде чем отправиться на Харибду, нам нужно получить информацию. Мы найдем ее на Арарате, системе Пи-Эридана. Леди Арек все объяснит. Сидра, тихо проговорил я. Да, не умирай. Я приложил ладонь к резервуару, подумав, что, возможно, она прижмет свою с другой стороны. Но Сидра даже не шевельнулась, и я оставил ее выздоравливать.